Глава 13. Если Ханна Холл видела колокольчик на щиколотке Марка, значит, она, будучи под гипнозом Салгала, придумала эту деталь. Суть в том, что эта женщина и видела нашего сына. Раздражённо бросила Сильвия: "Это значит, что она наблюдает за нами на расстоянии, а может даже и выслеживает". «Зачем бы ей понадобилось намеренно вставлять выдумку в свой рассказ, зная, что со всей вероятностью я это обнаружу?» «Может, за тем, что она психопатка», — подсказала жена. Но Пьетро Джербер не успокаивался. Повторялась история с листком, на котором было написано имя Адо. «Странность за странностью, тайна вокруг Ханны Холл сгущалась». И это сводило психолога с ума. Едва сдерживаясь, Сильвия выслушала рассказ мужа о том, что приключилось с ним за время общения с Ханной Холл с самого начала. Как он и предполагал, жену встревожил оборот, который начала принимать эта история. Они уже целых полчаса спорили в гостиной и даже не стали ужинать, а боем было не до еды. Слишком сильное напряжение. Они должны были поскорее найти какой-то выход, пока не сделалось слишком поздно. Сидя на диване, Сильвия продолжала листать книжку, которую Ханна подарила Марку. Весёлая ферма. Не было там ничего весёлого, сразу сказал себе Пьетро Джербер, быстро проведя аналогию с фермой Штрёмов. Ханна снова послала ему Будоражащее послание, поддававшееся тысяче истолкований, многие из которых были таковы, что и помыслить страшно. Какая-то жестокая игра в загадки. Едва психолог делал попытку разгадать одну, как обнаруживал, что в самой загадке кроется другая, в которой ещё больше тайных смыслов. Не нравится мне это дело, проговорила Сильвия. Может быть, Ханна Холл просто пытается сказать мне что-то, чего я не в состоянии понять, и это моя вина? Сильвия резко вскочила с дивана, уронив книжку сказок на пол. Почему ты выгораживаешь её? Неужели не можешь принять тот факт, что она тобой манипулирует? Жена была в бешенстве, и Джербер не мог её за это упрекнуть. Ты задаёшься вопросом, не придумала ли она эпизод с колокольчиком, но не хочешь предположить, что вся её история может быть враньём. Это нелепо. Её воспоминания слишком яркие и живые, чтобы быть плодом воображения, возразил он. Боже правый, я видел, как она чуть не задохнулась, когда поверила, что лежит в сундуке, засыпанном землёй. Джербер поймал себя на том, что слишком повысил голос. И поскольку Марко уже спал, умолк, на мгновение опасаясь, что разбудил его. Но из комнаты сына не доносился плач, всё было тихо. Послушай, сказал Пьетра, продвигаясь к жене. Если она обманщица, мы это скоро узнаем. Женщина-психолог, наблюдавшая её в Австралии, наняла частного детектива, чтобы тот собрал о ней информацию. Это напомнило ему, что Тереза Уолкер обещала также прислать по электронной почте аудиозапись её первого и единственного сеанса с Ханной, но до сих пор не сделала этого. "И ещё одно", добавил он серьёзно. Вначале я думал, что история о ребёнке, которого она убила, когда была маленькой, ложное воспоминание, созданное нестойкой, больной психикой женщины, которой отчаянно не хватает внимания. Теперь я уверен, что Ханна Холл сказала правду. Сильвия вроде бы несколько успокоилась. Если она по-твоему не лжёт, как ты объясняешь произошедшее? Помнишь дело матери которую в 50-е годы осудили за убийство собственного ребёнка. Да. На экзамене по криминологии в университете был такой вопрос. Может быть, помнишь, также мою концепцию относительно данного случая? Ты полагал, что старший сын убил брата, а мать взяла вину на себя, чтобы его спасти. Что лучше: считаться матерью убийцы или матерью убийцы? Пётр Джербер Задавая себе этот вопрос, воображал, какие сомнения мучили ту женщину. Что ты этим хочешь сказать? Ханна Холл утверждает, что убила Ада, когда была ещё слишком мала, чтобы осознать всю тяжесть поступка. Думаю, Адо был её братом. Сильвия начинала понимать. По-твоему, родители скрыли факт убийства, и чтобы у них не забрали дочь, стали переходить с места на место? Он кивнул. И всё время меняли свою идентичность, поскольку находились в бегах. И если вы какой-нибудь приставала и спросили у Ханны, как её зовут, она бы назвалась очередной принцессой. Но это ещё не всё, заявил Джербер. Как ты знаешь, память нельзя стереть иначе, как только повредив мозг. В отличие от других жизненных коллизий, психологические травмы оставляют невидимые, но глубокие следы. В воспоминании погребённой в области бессознательного рана или поздно выходят на поверхность, иногда принимая другие формы. Женщина, жертвующая собой ради сына, думая этим спасти его, на самом деле оставляет на свободе убийцу, который заархивировал память о своём поступке, не понимая всей его тяжести, всего смысла, а значит, может повторить его в любой момент. При мысли о том, что Ханна снова может совершить преступление, он содрогнулся. Родители Ханны знали, что жить в бегах, таская с собой труп, недостаточно, подытожила Сильвия. Они должны были скрыть произошедшее прежде всего от дочери, подтвердил психолог. И вот готово история о чужих, а потом и о семье, пропавшем на ферме Штрёмов. Постановка Нечто вроде промывания мозгов. По правилу Джербер, похоронить её живой входило в их терапию. Дабы убедить дочь, что это делается ради её блага, мать заставила её поверить, будто она особенная девочка. Сильвия бессильно упала на диван, настолько была потрясена. Пьетра было приятно, что жена согласилась с ходом его мыслей, но более всего порадовался тому, что Сильвия снова встала на его сторону. Ты постараешься держать её подальше от нас, правда? спросила она, сама не своя от тревоги. Конечно, успокоил её Джербер. Ему самому вовсе не хотелось, чтобы Ханна и дальше вмешивалась в их жизнь. Сильвия успокоилась, Когда Пьетро ненадолго оставил её, чтобы подобрать с пола весёлую ферму, падая книга раскрылась, легла обложкой вверх. Джербер поднял её, но прежде чем закрыть, рассеянно взглянул на иллюстрацию. К такому удару он не был готов. Стал лихорадочно листать подарок Ханны Холл ища смысл этой новой абсурдной головоломки. Господи Боже, только и удалось ему произнести.